156. Хорошо уже заранее приучать сознание к логике надземного мира. Она несколько иная, чем на земле. Нет предметов близких или далеких. Близкие те, которые приближены мыслью или к которым приблизила мысль. За мыслью влечется и тот, кто ее породил. Где мысль, там и творец этой мысли. Мысль двигает предметами тонкого мира так же свободно, как передвигаются земные предметы рукой, даже много свободней, ибо величина предметов значения не имеет. Не обязательно создаваемую вещь, например, дом, создавать постепенно, но можно сразу создать целиком. Устойчивость, реальность и красочность созданной вещи зависит от силы и четкости мышления. Поэтому четко мыслить учитесь еще на земле неуверенное расплывчатое порхающее мышление будет творить такие же образы все построенное на ключе красоты хорошо безусловно служители красоты на земле в тонком мире являются благословением той сферы в которой они обитают красота антитеза или антипод тьмы красота и свет синонимы представление а каком-либо ощущении или чувстве мгновенно его порождают и сопровождается созвучным зрительным окружением. Низкие мысли и чувства не только создают низкие безобразные образы, но и магнитно влекутся вместе с своим породителем в такие же сферы пространства. Завет о том, чтобы мыслить ясно-сияюще, практичен необычайно. При мысли о действии обычная последовательность не нужна. Нужен конечный результат. Проницаемость материи незримого мира не имеет ничего общего с земной, ибо проницаемо все. Свет или тьму, носимые в сердце, скрыть там уже невозможно. Но можно любое обличие принять, которым все же нельзя обмануть опытное сознание. Быстрота передвижения в некоторых случаях равносильна быстроте мысли, но это далеко не у всех. Насыщенное земными флюидами сознание тяжко ступает в том мире, иногда даже совсем неподвижно, двигатель мысль. Если здесь, на земле, человек, поверивший в неотвратимость смерти, действительно физически умирает, то каково же там, где материя быстро повинуется мысли?